Ольга Каратаева История одного развода или «Лови попаданку» Глава первая Толпа неиствовствовала. Народ выкрикивал слова. А у меня в голове яркой строкой шел перевод на русский. Я ничего не видела из-за плотной ткани алого цвета. Едва могла ходить в жутко неудобной обуви и непривычной одежде. Но это можно было потерпеть. Ведь главное... «Желаем дракону скорого наследника!» — кричали люди. «Пусть небеса не спошлют новой жене благословенное зачатие!» «Пусть пошлют!» — согласилась я и улыбнулась, радуясь, что все мои страдания позади. «А то, что придется провести ночь с настоящим драконом, так это у каждого свои недостатки. К тому же мне с этим чешуйчатым не нужно жизнь прожить. Всего одну-две ночи, а потом домой» в нормальный современный мир, где есть горячая вода в трубах, срочная доставка пиццы в любое время суток и моя любимая работа. «Поклон невесты!» — огласила кругу воплем человечек в не менее странной одежде, чем моя. Меня подхватили под руки, поскольку в куче тряпья на теле и с двумя килограммами золота на голове передвигаться было слегка затруднительно. Боюсь, что поклонись я без поддержки, так бы и осталась в позе попа кверху, потому что вряд ли подняла бы голову. Шея уже ныла, ноги дрожали, но я героически рухнула на колени и уткнулась лбом в ковер. Это такие мелочи по сравнению с тем, что мне уже пришлось перенести. Лекарства, капельницы, неприятные процедуры и постоянные неудачи — вот мой путь к счастливому материнству, но теперь все изменится. Его огнейшество, повелитель верхнего и нижнего рокшила, дракон Эврин II — Я забеспокоилась, желая, чтобы меня поскорее подняли. Надо же посмотреть, как выглядит отец моего будущего ребенка. Слуги, уловив намек локтем, потянули меня за руки, придерживая голову, чтобы я не потеряла ее до встречи с будущим мужем. Вторым по счету, так что имя ему подходит, хихикнула про себя. Вообще-то, если брать в расчет еще и мужа женщины, в теле которой я сейчас находилась, то третий. Но кто считает, главное ребенок а властный дракон отобрал жену у собственного генерала как раз с этой целью. И если шаман не наврал, то, забеременев от повелителя в этом теле, я выношу ребенка в своем, забрав его у этой несчастной женщины и избавив ее от ненависти мужа и его семьи. Так что всем будет хорошо, и только дракону не очень. Долгожданным наследником он пока не обзаведется. А нечего чужих жен забирать. Говорят, у него своих человек 50, и все никак не родит никто. Может, потому что страшный? Но мне было плевать, пусть он даже лысый и хромой, лишь бы ребеночек получился здоровеньким. Так что я спешила подняться, чтобы пересчитать количество глаз, ног, рук, а также убедиться в отсутствии рогов и других лишних атрибутов. Выпрямив, наконец, свою многострадальную спину, в нетерпении ждала, когда же дракон поднимет ткань, чтобы полюбоваться невестой. Хм, то есть чужой женой. Вот что-то надвинулось на меня, да так, что придавило аурой, ошеломило одним своим присутствием. Видимо, нрав у отца моего будущего ребенка крут, раз не только люди дышать забыли, но даже ветерок, стих и птички заткнулись. А еще запах. От дракона приятно пахло костром и, как ни странно, сладким зефиром. Сразу вспомнились вечерние посиделки в детском лагере, где волонтерила летом. Первое, что я увидела, были длинные сильные пальцы с аккуратными ногтями прямоугольной формы. Дракон медленно поднимал ткань, будто сам не был уверен, обрадует ли его то, что он вскоре увидит. Чтобы воодушевить мужчину на жаркую ночь, я широко улыбнулась и подмигнула. Но глаз тут же задергался в нервном тике. Повелитель был ужасен и прекрасен одновременно. Высокий и широкоплечий, он так и просился на рекламный плакат фитнес-центра. И я бы на этой рекламе немало бабла срубила, потому что женщины ходили бы в тренажерку только для того, чтобы полюбоваться на мою рекламу. Но вот голову пришлось бы поменять в фотошопе, потому что модель с таким выражением лица может рекламировать исключительно трансформаторы производственных масштабов, потому как от высокого чистого лба через прямой нос к тяжелому подбородку прямо-таки шла надпись «Не влезай, убьет». «Ничего», — успокаивала я себя, понимая, почему у мужичка до сих пор наследника не получилось. Женщины при виде него с криками выбрасывались из окон. «Страшно прекрасный папа лучше, чем никакого. Так ведь?» «Боже, я надеюсь, он не съедает женщин после первой брачной ночи». Пока я приходила в себя после первого знакомства с отцом своего будущего ребенка, тот пристально рассматривал меня. Казалось, ни один сантиметр моего тела не остался без внимания. Разве что в рот не заглянул, чтобы зубы пересчитать. Для верности я открыла его сама, демонстрируя в широкой улыбке все 33. И снова подмигнула, игриво уточнив. «А теперь можно поцеловать мужа?» Дракон прищурился, между его бровей залегла глубокая складка, а твердые, правильно очерченные губы скривились в короткой усмешке. Неожиданно шагнув ко мне стремительным движением, он подхватил меня и забросил на плечо. «Продолжайте!» Рыкнул, обращаясь к опешившему глашатаю. А потом понес меня в дом, крыша которого была изогнута по углам, как носки восточных сапог. Слуги носились вокруг нас, будто перепуганные курицы, а я разве только ладони не потирала. Надеюсь, что с первого же раза у нас получится, бебик. И вдруг в спину Эврина второго вонзилась стрела.